он плакал в беспомощности своей, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога. Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что? За что так ужасно мучаешь меня? Ну еще! Ну бей. Но за что что я сделал тебе за что чего тебе нужно что тебе нужно чего не страдать жить жить да жить как жить жить как я жил прежде хорошо приятно как ты жил прежде хорошо и приятно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 «В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь. И вот готово. Умирай! Так что же это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтобы так бессмысленно, годка была жизнь. А если точно она так годка и бессмысленно была, так зачем же умирать? И умирать, страдая! Что-нибудь не так. Может быть, я жил не так».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 За что? Зачем? За что весь этот ужас? Но сколько он не думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль. Как вы провели ночь? Все так же ужасно. Более не проходит Не сдается Хоть бы что-нибудь Да вот вы больны всегда так Сейчас пульсик померим Температуру Ведь вы знаете, что ничего не поможете Так оставьте Облегчить страдания можем И того не можете Оставьте Иван Ильич уже не вставал с дивана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 Низачем. Как ты сегодня? ради Христа, дай мне умереть спокойно. Господи, да чем же мы виноваты? Точно мы это сделали. За что же нас мучить? А что, как и в самом деле, вся моя жизнь была не то? Я прожил свою жизнь не так, как должно было. А если это так, я ухожу из жизни с сознанием того, что погубил все, что мне дано было. И поправить нельзя. С этой минуты начался тот... Дня, не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. Да, всё было не то, но это ничего. Можно, можно сделать то. Что ж, то... Это было в конце третьего дня за час до его смерти. В это самое время сын-гимназистик тихонько пробрался к отцу. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову сына. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал. «Жизнь. Вся моя жизнь была не то, что надо».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 с отчаянным выражением смотрела на него. Да, я мучаю их. Им жалко, но им лучше будет, когда я умру. Надо сказать им это. Впрочем, зачем же говорить? Надо сделать. Уведи. Уведи жалко тебя. «Пропусти». Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти». И не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тут кому надо. Все просто и ясно. Жалко их. Надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «А боль? Её куда? Ну-ка, где ты, боль? Да, вот она. Ну что ж, пускай боль. А смерть? Где она? Где она? Какая смерть? Нету никакой смерти». вместо смерти был свет. Кончено. Нет пульса. Кончено. Кончено смерть. Её нет больше. Какая смерть? Нету никакой смерти. Так вот что, какая радость. Вы слушали спектакль «Смерть Ивана Ильича» по повести Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Александр Феклистов, Елена Шевченко, Василий Бочкарёв, Андрей Данилюк, Илья Ильин, Александр Леонтьев, Игорь Марычев и Сева Николаев. Редактор Наталья Шолохова. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Спектакль записан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Некоммерческое учреждение культуры «Слово» — театральный фонограф.